у истоков августейшей хроники. Вступление в должность. Николай Александрович в возрасте 26 лет стал 18-м по счету царем из династии Романовых от московского ее основания, вслед за чем пробыл у власти 23 года. По иронии истории, Ему выпало 21 февраля 1913 года отпраздновать 300 династии в самые канун ее краха. Вопреки мнению некоторых его помощников, затаивших обиду на него, он не был ни единственной, ни главной причиной этого краха. истина однако, и то, что он внес в историю этого краха свой посильный вклад. Немногие из семнадцати царей Романовых, занимавших трон до Николая II, умерли более или менее естественной смертью. Отец его, Александр III, умер в сравнительно молодом возрасте, 49 лет, то ли от ушибов, полученных при железнодорожной аварии под Харьковом, то ли от нефрита, следствие неумеренных горячительных возлияний. Некоторые особенности характера, унаследованные от отца, например, самомнение, себелюбие, скудость воображения, усугубили, по словам современника, притаившуюся в душевных глубинах Николая Александровича, жестокость и равнодушие к чужому страданию, столь свойственные роду Романовых вообще. Кое-что досталось ему и от матери датской принцессы Дагмары. Малый рост, стойкая скрытность, способность взирать на предмет ненависти любезными, доброжелательными, иногда почти влюбленными глазами. Девяти лет от роду престолонаследник приступил к организованному для него обучению на дому. В педагогическую коллегию вошли Бунгер, Лейер, Штубендорф, Пузыревский, и Замысловский... Бикетов, Кьюи, а также генерал Данилович. Прежде Данилович состоял начальником пехотного военного училища. На каком-то смотру он понравился Александру Третьему и был назначен заведующим учебными занятиями цесаревича Николая при закреплении за Победоносцевым общего руководства. Двенадцать лет трудилась эта коллегия над развитием интеллекта и вкусов цесаревича потом был прибавлен тринадцатый год главным был предмет излагавшийся победоносцевам догма о божественном происхождении самодержавия о неогранности и неприкосновенности царской власти такую установку на воспитание и обучение сына дал александр III, человек тяжкий и полуграмотный о котором императрица по смерти его назидательно говаривала своему первенцу, и без образования был, и читать был не охотник, а в люди видишь вышел. Первые восемь лет престолонаследник проходил нормальный гимназический курс, если не считать исключения из программы классических языков латыни и древнегреческого, усиленных занятий английским, французским и немецким, а также занятий по так называемой политической истории. Последние же пять лет были отданы высшим наукам с упором на военные, стратегию, тактику, топографию и геодезию. Лейер читал ему историю войн, бикетов преподавал химию, Чуи – фортификацию, Штугендорф – топографию, Бунге – статистику и политическую экономию». Особое место занимал в победоносцевской школе мистер Хитт, или, как его называли во дворце, Карл Осипович. Фактически, не столько преподаватель, сколько гувернер. Он с ранних лет привел своему воспитаннику привычку пользоваться английским языком вместо русского, почему Николаю изъясняться по-английски было сподручнее, чем по-русски, и родная его речь зачастую походила на подстрочный перевод с английского. По всем предметам профессорам запрещено было задавать вопросы ученику, ему же самому спрашивать не хотелось, поэтому степень усвоения наук так до конца и осталась загадкой. Оставалась еще познавательная практика за пределами класса. Она наследнику нравилась больше и длилась дольше. Несколько лагерных периодов, Он провел в расположении войск близ столицы, большей частью под Красным селом. Два лета в Преображенском полку, сначала субалтерным офицером, затем командиром роты, еще два сезона в Гусарском полку, командиром взвода, командиром эскадрона, и еще лето в расположении артиллерийских частей. Пределом достигнутого было командование батальоном в звании полковника. В довершение образования отец выделил в его распоряжение балтийский крейсер и велел совершить путешествие на Дальний Восток. Много месяцев плавал Николай по морям и океанам, набираясь впечатлений, пока в Японии турне не было прервано покушением на его жизнь. К осени 1894 года, когда тяжело заболел Александр III, пред миром и Россией предстал его преемник. Сильно англизированный молодой человек на вид скромной до застенчивости со сдержанно вежливыми манерами, с беглой английской и несколько натужной русской речью, плюс странный так называемый гвардейский акцент, с общим уровнем развития гусарского офицера средней руки. Мнения тех, кто мог приглядеться к Николаю с ближнего расстояния, были различны. Одни говорили, это штык-юнкер, другие — зауряд-прапорщик, третий — новый вариант Павла Первого, четвертый — благовоспитанный, но опасный двуличием и самомнением молодой человек. Министр иностранных дел Дурново спросил однажды Витте, какого он мнения о молодом царе. Витте сказал, что на его взгляд Николай совсем неопытный, хотя и не глупый, производит впечатление весьма воспитанного молодого человека на это дурново ответил ошибаетесь свой сергей юрьевич вспомните меня это будет некто вроде копии павла петровича но в настоящей современности конечно замечает мемуарист николай второй не совсем павел первый но у него немало черт последнего а также александра первого мистицизм хитрость коварство впрочем у него нет образования александра I. Тот был одним из образованнейших русских людей. А Николай II обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства. Александр III умирал, сидя в кресле на террасе Ливадейского дворца. В тот день газета «Ялта» напечатала последние бюллетени о состоянии его здоровья, подписанные пятью врачами. Рано утром он сказал Марии Федоровне «Чувствую конец». За два часа до кончины потребовал к себе наследника и приказал ему тут же на террасе подписать манифест к населению империи о восшествии на престол. Тот сказал точно так, папенька, и скрепил своим автографом вступительный документ. «От Господа Бога вручена нам власть царская над народом нашим», — говорилось в манифесте. «Перед престолом его мы и дадим ответ за судьбы державы российской». Обязательство расплывчатое но и для николая удобное. когда то там придется предстать с отчетом перед всевышним да и будет ли в чем отчитываться а пока власть в руках единоличная и безграничная на земле она как бы ниоткуда ни от кого делить ее ни с кем и докладывать о ее применении некому постулат полной и всеохватывающей свободы от ответственности, идеальной по простоте и удобству. Николай эту выгоду положения вполне понял и оценил. Манифест содержал также два оповещения по традиции, принятые в таких случаях. А. Кто его жена? Б. Кто его наследник? На оба пункта отвечала одна фраза – Повелеваем всем нашим подданным учинить присягу в верности нам и наследнику нашему великому князю Георгию Александровичу, которому быть и именоваться наследником цесаревичем дотоле, доколе Богу угодно будет благословить рождением сына предстоящий брак наш с принцессой Алисой Гессендармштадтской». Со смертью Георгия в 1899 году престолонаследником стал другой брат царя Михаил. Последний оставался в этом звании до 1904 года, когда родился Алексей. Акт на террасе совершился 20 октября 1894 года. С непривычки молодой император поначалу, правда, несколько оробел и путался, но вскоре взял себя в руки по требованию матери и невесты. Они напомнили ему, что власть его не только не ограничена, она еще имеет и предназначение свыше. То самое, о котором 13 лет вещал ему победоносцев и которое однажды прокомментировала мать. «Твой дед, — поучала она сына, — либеральничать вздумал, вот его бомбой и разорвало, а отец твой...» Никакого либеральничания не допускал, и, слава Богу, как добрый христианин скончался. Примечание. Мать Николая II Мария Федоровна, 1847-1928 годы, дочь датского короля Христиана IX. Ее настоящее имя догмара Софья Доротея. Умерла в Копенгагенском пригороде Хамптенборге. Приехала в Россию в 1864 году, вышла замуж за престола наследника Александра в 1866 году. Ее сестра Александра Александрина была супругой английского короля Эдуарда VII, матерью Георга V. Отсюда одна из уз близкого родства русской и английской династии Николай II и Георг V двоюродные братья. Ей приходился внуком двоюродным король Дании Фредерик IX, умерший в 1972 году, датская королева Маргарета II, правнучка двоюродная Марии Федоровны. Спустя 10 дней после смерти отца новый царь появляется на первом приеме в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале перед представителями сословий. Запись в дневнике. В это утро я встал с ужасными эмоциями. Ему предстоит напомнить собравшимся, что власть его от Бога и потому незыблема, но оратор мутит от страха. В дневнике с облегчением фиксируется. Все это сошло, слава Богу, благополучно». Не столь благополучно сошла следующая церемония, состоявшаяся в Ванечковом дворце в Петербурге 17 января 1895 года. Собраны в Большом зале депутации от дворянства, земств, городов. Николаю и здесь предстоит сказать «Слово». Победоносцев подготовил для него речь, которая должна прозвучать отповедью группе либеральствующих земцев из Твери, возмечтавших о некоторых буржуазных свободах. Бумага с крупно написанным текстом положена в барашковую шапку оратора. В два часа дня он поднимается на тронное возвышение, обводит взглядом зал и обращается к присутствующим с речью – Я видел явственно, рассказывал потом один из земских деятелей, как он после каждой произнесенной фразы опускал глаза к низу, в шапку, как это делали, бывало мы, в школе, когда они твердо знали урок. косясь в шапку», — оратор произнес. «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земств в делах внутреннего управления» в Шпаргалки было беспочвенными, а молодой царь произнес бессмысленными, что и сделало эту речь исторической, так как Николай говорил... В повышенном тоне его супруга, в то время еще слабо понимавшая по-русски, встревоженно спросила у стоявшей рядом Фрейлины, не случилось ли что-нибудь, почему он кричит, на что Фрейлина ответила по-французски внятно и достаточно громко, чтобы услышали в депутациях, он объясняет ему, что они дураки. Предстал молодой император и перед членами Государственного совета, созванными в том же Анечковом дворце. Каково же было их удивление, писал иностранный наблюдатель, когда они увидели инфантильную легковесность, шаркающую походку, бросаемые из подлобья взгляды и спазматические жесты. Юноша пробрался бочком в комнату, где эти посидевшие сановники ожидали его, и, опустив глаза, выдавил из себя одну единственную фразу «Господа, от имени моего покойного отца благодарю вас за вашу службу». Немного потоптался, как будто хотел еще что-то сказать, но не решился, повернулся и вышел. Присутствующие переглянулись между собой, одни в изумлении, другие с горечью, многие вознося внутренние молитвы к небу о судьбах нации. Молодой царь пришел и ушел, как дуновение ветра в песчаной пустыне, оставив их протирать глаза от недоумения и изумления».